Глава 32. Джекоб Дрейфус сердито поднялся из-за стола, за которым завтракал. Камердинер сказал, что звонили из Белого дома. Этот болван, наверное, хотел пожелать ему счастливого Рождества. Рождества. Президенту не приходило в голову поздравлять его с еврейскими праздниками. Ходили слухи, что он сильно выпивает. Ничего удивительного. В истории страны еще не было администрации подобной нынешней. Продажность била все рекорды, жажда власти сокрушала все на своем пути. Конечно, он пил, ища утешения в вине. Сначала Джека решил не отвечать на звонок, но уважение к власти взяло верх. «Доброе утро, господин президент!» «Я не президент», — ответил голос. «Я некто другой, так же, как и вы, Кристофер». Лицо Джека мертвецки побледнело. Дышать сразу стало трудно, его тонкие ноги подкосились, ему показалось, что он может свалиться на пол. Тайна всей его жизни была раскрыта. Трудно себе представить это. Кто говорит? «Человек, который работал на вас. Мое имя Питер Чанселор. Я неплохо потрудился, узнал вещи, которые, уверен, вы никогда не собирались мне сообщить, и поэтому нам надо встретиться сегодня после обеда». «Сегодня днем...» Дрейфусу стало плохо. «Питер Ченселор, писатель... Боже, как это ему удалось!» «Я договариваюсь о встречах заранее». «На сей раз придется отступить, — отправил, — сказал Ченселор. Писатель нервничал, Джеку почувствовал это. «Не надо командовать мною, я не слышал ни о каком Кристофере. Вы довольно остроумно связались со мной. Немного меня позабавили. Если пожелаете, можем увидеться на следующей неделе. Сегодня...» и без всяких церемоний. Вы не выслушали. В этом нет необходимости. Может быть, мои забавы и ни к чему. Может быть, я интересуюсь уже другим. Не исключено, что мы с вами могли бы договориться. Не могу представить, о чем. Мы не договоримся, если вы скажете другим, любому из них. Другим? Баннеру, Парису, Венесу или Браво. Не говорите им ни о чем. Джекоба затрясло. О чем вы? Я говорю о том, что они вас не понимают. Мне кажется, что именно я понимаю вас. Задача писателя — пытаться понять других. Именно поэтому вы использовали меня, не так ли? Мне кажется, я понимаю вас, а другие — нет. Что вы хотите сказать? Руки Дрейфу содрожали помимо его воли. Назовем это дьявольским искушением. Любой, кто знаком с Часоном, поймет, о чем идет речь. Но другие убьют вас. Часон? Убьют меня? В глазах у Джекова потемнело. «Произошла ужасная ошибка. Где вы хотите встретиться?» «К северу от Олшен-Сити в Мэриленде. Есть пляж, любой таксист найдет его. Возьмите такси, но приезжайте один. Записывайте, Кристофер. Я скажу, как доехать. Жду вас в половине второго». Подскатывался со лба Питера. Он облокотился на стеклянную стенку телефонной будки. Ему это удалось, действительно удалось. Идея, использованная им в книге, сработала в жизни. Стратегия состояла в том, чтобы поставить Кристофера, как и других, перед выбором. Если досье у Джекова Дрейфуса, он поймет, что его обнаружили. В таком случае он согласится на встречу с одной единственной целью — убить человека, который раскрыл его. Сомнительно, что тогда он придет на встречу один. Если у Кристофера досье не было, то оставались две возможности. Игнорировать звонившего, отказавшись от встречи с ним, или согласиться на встречу, не исключая такой немыслимой возможности, что кто-то один из организации или все предали или делали. Тогда он пойдет на встречу один. Только один промежуточный вариант отказ от встречи снимал подозрение. Но Кристофер не выбрал его. Питеру хотелось знать, выберет ли этот вариант кто-нибудь из остальных. Алисон постучала в дверь будки. Какую-то секунду он, снова пораженный ее красотой, просто смотрел на нее через стекло все понимающими глазами, в которых за беспокойством скрывалась любовь. Он открыл дверь. Один, ноль. И что? Все зависит, как к этому подходить. Он приедет. Глаза Алисон по-прежнему выражали и беспокойство, и любовь. Но теперь к ним примешивался и страх. Фредерик Уэллс с удивлением поднял глаза. Он не был уверен, что правильно понял служанку из-за визга детей. Тише распорядился он. Сидевшие за праздничным рождественским столом затихли. «Что вы сказали?» «Звонят из Белого дома, сэр», — повторила она. Детский смех, последовавший за ответом, еще раз напомнил Уэллсу о том, что он женился уже не молодым. По крайней мере, несколько поздновато, чтобы заводить детей. И если откровенно, он их вообще не очень-то любил, они его в принципе не интересовали. Он встал из-за стола, встретившись глазами с женой. Похоже, что она прочла его мысли. Чего ради станут ему звонить из Белого дома? Не обвиняя открыто президента и свору его некомпетентных помощников, Фредерик Уэллс занимал недвусмысленную позицию. Он не был доволен тем, кто сидел в Белом доме. Может быть, президент под предлогом Рождества решил предложить оливковую ветвь мира своим противникам. Он вечно вносил лишнюю путаницу в уже и без того запутанные вещи. Уэллс прикрыл за собой дверь кабинета и подошел к столу с удовольствием, оглядев ряд китайских ваз, выставленных в стеклянном шкафу. Само совершенство. Он готов был без устали смотреть на них. Они напоминали ему о том, что в этом бренном мире есть все же место для покоя и красоты. Баннер взял трубку. «Господин Фридерик Уэллс...» Через минуту созданный им внутренний мир рухнул. Писатель превзошел себя. Время остановилось, факты стали всем. «Инвер Брас может защитить себя. Немедленный распуск, ведь никакой документации не было. И если потребуется второе оправданное убийство, отправить Питера Ченселора на тот свет». Но что станет с ним самим? Баннер был во всеоружии... Если бы ни одно обстоятельство, его самого могли раскрыть, раскрыть его настоящее имя, что равносильно крушению всего. Жизнь будет загублена. Но он еще мог бороться. На этот раз сразиться придется на тихой улочке в местечке западнее Балтимора. Нужно найти компромисс для общего же блага. Его взгляд снова упал на китайские вазы в в шкафу, но они уже больше не волновали его. Карлос Монтелан откинулся на спинку церковной скамьи и с определенной враждебностью наблюдал за тем, как священник отправляет мессу. Идя на уступки жене и детям, он появлялся в соборе, но не преклонял колен, считая, что и лицемерие имеет свои пределы. Бостон не Мадрид, но в памяти ничего не стерлось. Испанская церковь неотступно следовала всем политическим веяниям, стремясь при этом лишь к собственному выживанию, невзирая на тиранию, царившую вокруг. Монтелан почувствовал колебания мембраны до того, как услышал зуммер. Прихожане, находящиеся поблизости, переглянулись. Некоторые даже повернулись к нему с гневными лицами. Святой дом был осквернен кем-то, кто пытался связаться с большим человеком, советником президента и святые покои не застрахованы в реальном мире от непредвиденных обстоятельств. Карлос сунул руку во внутренний карман, отключив звук сигнального устройства. Жена и дети обернулись, он кивнул им, вышел из ряда и мимо зажженных свечей стал пробираться к выходу. На улице он позвонил своему секретарю. Его разыскивали из Белого дома, но сам он не должен был им звонить, требовался специальный телефон. Ему надо дать номер, по которому с ним могут связаться. «Идиотская конспирация», — подумал Монтеллан. Он назвал номер телефона автомата, из которого говорил. Раздался резкий звонок. Карлос быстро снял трубку. Слова словно нож пронзили его. Боль была острой и леденящей. Писатель раскрыл его. Все, что он делал, все, на что соглашался, Питер Ченселор предъявил ему в качестве обвинения. Компромисс. Договоренно с ним необходимы. Конечно, он согласен на встречу. Площадка для гольфа к востоку от Аннаполиса. Отметка номер 10. Да, он найдет ее. Время встречи не имело значения, он будет там после двенадцати. Монтеленд, дрожащей рукой, повесил трубку. Несколько минут он стоял в замешательстве, покрывшись холодным потом, уставившись на аппарат. Он размышлял о том, стоит ли сразу позвонить Джекобу Дрейфусу. Нет, он не мог поступить так. Кристофер был уже пожилым человеком, чего доброго его сразит инсульт. Дэниел Сазерленд потягивал Шерри, слушая сына Аарона, сидящего с двумя своими сестрами и их мужьями. Обе пары прилетели на Рождество из Кливленда. Дети были на веранде с бабушкой и женой Аарона и заворачивали подарки. А Аарон же, как обычно, находился в центре внимания. Судья наблюдал за сыном со смешанным чувством. Конечно, он любил его, но вместе с тем не был доволен им. Газеты называли Аарона смутьяном, смелым поборником левого негритянского движения. И все же Дэниел предпочел бы, чтобы он не был столь активен, столь уверен в том, что знает все ответы для решения расовой проблемы. В глазах сына была ярость, но ярость не выход из положения, ибо она не придавала силы. Когда-нибудь его сын узнает об этом. И когда-нибудь его сын узнает также, что неуемная ненависть ко всем белым не только бесполезна, но и неуместна. Имя его сыну дал самый близкий друг, который когда-либо был у Дэниела Джекоб Дрейфус. Его надо назвать Ароном, сказал Джекоб. Это старший брат Моисея, первый жрец евреев. Замечательное имя Дэниел для твоего замечательного сына. Зазвонил телефон. Жена Аарона Абби вошла в комнату, как всегда Дэниел с любовью и некоторым благоговением посмотрел на нее. Альберта Райт Сазерленд была, пожалуй, самой красивой негритянской актрисой в стране. Высокая, стройная, прекрасно собой владеющая, она когда хотела могла повелевать даже собственным мужем. Но ее аудитория, к сожалению, ограничивалась требовательностью к себе. Она отказывалась играть роли, в которых вынуждена была выставлять на показ себя, свои чары или цвет кожи. «Я постараюсь сыграть свою роль, не содрогнувшись». «Договорились», — сказала она. «Договорились, торкая. На проводе Белый дом». «Удивительно, если не сказать больше, сказал Дэниел, поднимаясь из-за стола. «Я поговорю с столовой». «И в самом деле удивительно. Его последние четыре апелляции...» Взбесили администрацию. В печати выражалось недовольство. Судья Сазерленд слушает. «Вас также зовут Веннис», — проговорил низкий и жесткий голос. Писателю все же удалось. Работа всей жизни неожиданно поставлена на карту. Если она окажется бесполезной, ничего уже не сможет оправдать потерю. Все тогда будет принадлежать предателям. Дэниел слушал предельно внимательно, взвешивая каждое слово писателя, каждую интонацию. И все же выход был. Стратегия рискованная, которая вряд ли была ему под силу, но попытаться все же следовало. Нужно рискнуть. Завтра утром, господин Чанселор, на восходе бухта к востоку от острова Дил на причалах траулеров. Я найду, я отыщу вас. Сазерленд отрешенно смотрел на телефон. К нему подошла невестка. Она держалась прямо и с достоинством. «Она была бы неотразима в роли Медеи, подумал Дэниел. Он вспомнил финальную сцену последнего акта, ее призыв к Всевышнему. «Вот мои дети, принесенные в жертву ради любви к Богу по имени Язон". Сазерленд удивился тому, что вспомнил эти слова, но вдруг понял почему. Он сам машинально повторял их всего несколько секунд назад.